Глава 14, Антон все прислушивался к немой тишине ночи, ожидая услышать во дворе знакомый лошадиный топот. Времени уже прошло достаточно, должен был воротиться хозяин. Но он не возвращался, хотя, наверное, уже перевалило за полночь. Свернувшись к калачиком, Зоська лежала на полу, и Антон изредка поглядывал на нее, не развязалась ли. Он уже вынес ей приговор, и, как ни удивительно, ему не было жаль ее. Пусть пропадает, если она такая беспросветная дура, ни черта не понимающая в жизни. Действительно, много ли нашлось бы в отряде мужчин, которые ради такой соплячки стали бы рисковать головой, спасать ее от войны? А он вот решился. Он ушел из отряда, Провел ее сквозь осиные полицейские гнезда, оберегал, согревал. А она? Чем за все это отплатила ему она? Как последняя идиотка, напичканная копеечной пропагандой, она не способна увидеть разницы между жизнью, войной и тем, что о них писалось в газетах и говорилось на митингах. А еще студентка. А может, именно потому, что студентка? Образованная. Начиталось книжек. Он вот не очень любил читать книжки. Зато он хватал все на ходу. Он понимал все практически. И давно знал, что практика — вот единственно стоящая школа жизни. Потому что в книжках все не о том и не так. Надо смотреть, как делают жизнь другие, и поступать, если не лучше, то и не глупее остальных. Еще не медлить, не тянуться в хвосте не явиться к шапошному разбору. Хотя и спешить не годится, надо хорошо оглядеться. А она — предатель, изменник. Куда как грозно и страшно, но все глупо и в корне неправильно. Теперь, когда из его замыслов ничего не вышло, что же ему оставалось? Отпустить ее с Богом в скидель? А куда самому? И что от нее будет проку в этом скиделе? У первого же контрольного пункта ее остановит полиция, передаст гестапо и «Прощай, Зоська!» Изуродует и повесит на площади перед костелом. Или расстреляют во враге. И кому от этого пользы? А то еще вытянут на допросе адреса, явки, имена связных и агентов, начнут хватать семьями, погубят массу людей. Так не лучше ли будет для нее и для всех, если она не успев ни с кем встретиться в этом скиделе, попадет прямо к Копыцкому и тем окажет хорошую услугу Антону. Уж, наверное, начальник полиции не усомнится в намерениях своего земляка, когда тот предстанет перед ним с приведенной из разведчицей. Наверное, это ему зачтется, да и ей будет легче, ведь никаких встреч в скиделе у нее еще не было, никаких заданий она еще не успела выполнить. Он за это поручится. Может, даже ее и не повесит. Отправит куда-нибудь в лагерь. Совесть. Конечно, он не стал бы утверждать, что совесть его спокойна. Было вроде не по себе, что-то его тревожило. Но что он мог сделать? Он давно уже знал, что если прислушиваться к совести, то скоро откинешь копыта. Не так просто с этой самой штуковиной который называется совестью, сносно прожить даже в мирное время, не говоря уже о войне. Ведь тут борьба, кто кого. Он не слабак и не неудачник. Но почему бы ему в трудный час не заполучить частичку того, с чем все время носятся эти пропагандисты совести? Пусть вот тем самым и докажут свою готовность к самопожертвованию во имя ближнего. Ведь теперь он для нее самый ближний. Тем более, что именно среди женщин широко распространена прям-таки врожденная потребность жертвовать ради ближнего всем, вплоть до собственной жизни. Пускай вот и пожертвует для него жизнью, если она в тягость этой образованной дури. Он ей предоставлял такую возможность. Пусть пользуется им. Антону не жалко. Но что-то долго не возвращается хозяину. Может, и на соседнем хуторе не оказалось лошади. Пошел на следующий. Скорее всего, так и получилось. В том, что хозяин вернется, у Антона не было ни малейших сомнений. Он достаточно полагался на силу своей угрозы. Эти хуторяне пуще жизни дорожат своим хутором и отлично понимают, что для такого, как он, поднести спичку под стреху – дело пяти секунд. Тут уж покрутишься, но исполнишь все, что потребует. «Эй!» — крикнул он в затворенную дверь хозяйки. «Твой куркуль не сбежал?» «Ой, нет, не сбежав, пани! Скоро пшеведи конь, пани!» «Кожух готов?» «Скоро, скоро готов! Давай скорей!» А то холодно стало. Действительно, в трястене стало прохладно. Дрова в печи прогорели, от наружной двери несло стужей. Коптюшка в печурке стала постепенно меркнуть. Наверное, нагорел фитиль или кончалось горючее. Антон подошел к печи и, вынув булавку, подтянул фитилек. Стало вроде светлее. В это время, где-то в сарае голосисто, хотя и хрипловато, спросонья, закричал петух, и Антон вздрогнул: Так недолго досидеть и до утра. «Вот же сволочь!» – подумал он про хозяина. «Как бы не подвел под монастырь. Ну, пусть только вернется».